Глава десятая. Кровь и власть. Величайшие из гриваров теряют голову в круге. Это не означает, что они поддаются приступам ярости или в буквальном смысле лишаются головы. Но означает, что они не смотрят на противника своими глазами. Они свободны от бремени своей головы, от гордости страха от прошлого и будущего. Самая верная инкарнация боя Безголовое тело полностью независимое от ментальных привязок. Раздел первый, восемьдесят заповедь Кодекса Боя. — Не могу поверить, что ты так долго держалась на равных против призрака! — воскликнула Маури. Да еще в кошмаре! Сул стряхнула зацепившуюся за волосы паутину. На равных было, конечно, преувеличением. Она сразу почувствовала, что уступает Гривару, с которым столкнулась в кошмаре, призраку. В темноте он был для нее слишком быстрым, слишком ловким. Сол уклонялась от его атак минуту или около того, а потом он прорвался через ее защиту. Сол осторожно потрогала лоб. рассечения уже прижгли. Куда пришелся хайкик призрака, который положил конец схватке. Перед этим она получила довольно серьезные повреждения. сломанные ребра и нос, порваны связки колена и почти раздроблено бедро. Удивительно, но за каких-то два дня она почти пришла в норму. В личный медотсек лорда Кантина ее эвакуировали на флаере, где передали в руки служителей. Маури провела поединок в констрикторе и пострадала не так сильно, всего лишь вывих плеча и перелом руки. Выписавшись из медотсека, она навестила Сол, долго рассказывала ей о жизни в поместье лорда Кантина. «Кстати, несколько раз видела призрака. Неплохой парень. Тихий, спокойный. Показал ни одну из комбинаций, которые применил против тебя». Отлично, усмехнулась Сол. Мало того, что уложил меня, так еще и треплется о том, как это сделал. Маури рассмеялась, обнажив острые белые зубы. После прибытия в поместье Кантина она с каждым днем выглядела все счастливее, и Сол прекрасно понимала, почему. Всю свою жизнь Маури посвятила одной цели, попасть в команду Кантино, и достигла ее впечатляющим образом. Островитянка уверенно победила своего противника, проведя бросок с прогибом в падении. Сол так и не поняла, чем заслужила милость лорда после того, как вчастую проиграла призраку. Может быть, повлиял эпизод с Тимолтом? Мысленно она снова и снова возвращалась к стычке в туннеле. Заслужил ли Тимолт то, что получил? Словно прочитав ее мысли, Маури схватила подругу за плечо. «Саяна, я вижу, ты переживаешь. Ты, когда переживаешь, морщишься. Перестань, забудь. Тимолт схлопотал по заслугам». «Поверьте, я знаю его хорошо. Подлости за ним немало числится. Если бы ты его не сломала, он сломал бы тебя, а может и еще кого-нибудь?» Сол кивнула. Тимолту не стоило вставать на ее пути. Она осторожно встала с койки, перенесла вес тела на бедро и прошлась по палате рядом с Маури. В медотеке стояло две дюжины коек. Каждое место было оборудовано всем необходимым и обслуживалось отдельным служителем — Размерами здешний медотек не уступал лицейскому, хотя все принадлежало одному дайме. Я хочу осмотреть территорию уже сегодня, — внезапно сказала Соул. Она чувствовала, что понапрасну теряет время и что-то упускает, восстанавливаясь в медотеке, тогда как остальная часть новой команды Кантина может свободно знакомиться с комплексом. — Покажи мне все. — Уверена, что тебя выписали, — спросила Маури. Вряд ли лорд обрадуется, если узнает, что новенькая разгуливает по его поместью, толком не вылечившись. Сол всегда следовала правилам. В лице она гордилась тем, что точно исполняет предписания и инструкции. Однако недавний отбор сотряс все ее существо, как морская дрожь, сотрясла арену. — Все в порядке, — улыбнулась Сол. — Глоток другой свежего воздуха пойдет мне на пользу. Маури взяла подругу за локоть, и они вместе направились к выходу. Самым верным словом для описания поместья лорда Кантино было бы слово «роскошь». Вся территория выглядела так, словно ее только что вымыли, расчесали и умастили. В идеальном состоянии поместье поддерживала орда рабочих грантов, которых привозили рано утром и возвращали в их жалкие халупы вечером. Сол и Маури вышли из медотсяка около полудня, и работа кипела вовсю. Одни стригли живые изгороди, другие полировали гигантские гранитные статуи, третьи мыли высокие эркерные окна поместья. — О! — только и смогла выговорить Сол. — Да. Я всегда представляла, что вот так и живут лорды, просто не думала, что это на самом деле так. Сол не воспитывалась в спартанских традициях большинства гриваров. Хотя ее отец соблюдал кодекс, в доме Халбердов всегда ощущалось влияние культуры Дайме. Правление обеспечивало им условия, которые смутили бы гриваров, никогда не имевших чего-либо подобного. Но все же, в сравнении с резиденцией Кантина, дом Сол выглядел лачугой. Девушки шли по дорожке, огибавшей сад, и отсюда, с высоты, Сол видел островной мир. Дворцы, парящие над пологим склоном холма, как птицы, на встречном ветру, серые каменные крыши и бурые навесы рыночных торговцев, рассыпанные по розоватым берегам, Крошечные лодочки, пришвартованные в гавани, и еще дальше простирающиеся до горизонта море. Спустившись по мраморной лестнице в сад, подруги остановились, пропуская паланкин. Четверо дюжек грантов несли на плечах позолоченные носилки, на которых сидела женщина, укрытая узорчатой шелковой валью, куртизанка. Один старый гривар сказал, что каждый месяц здесь бывает несколько таких вот дам, шепотом сообщила Маури. «Проводят два-три дня в поместье лорда, выполняют свою работу и уходят». В какой-то момент их взгляды Сол и женщины в полонки не встретились. Сол представила, как ее родную мать, обвешанную драгоценностями и облаченную в наряды стоимостью в целую деревню, переносят на таких вот дурацких носилках. Хотя ее мать никогда бы не явилась к ее отцу открыто среди белого дня. Их роман, насколько было известно Сол, разворачивался в обстановке строгой секретности. Большинство куртизанок выбирали только себе подобных, то есть даймё, лордов и политиков, готовых платить огромные деньги за возможность продолжить родословную с самыми чистокровными женщинами. Сол до сих пор так и не нашла ответа на простой вопрос, почему куртизантка выбрала ее отца. Да, Артемис Халберт был одним из самых знаменитых гриваров на планете, но он все равно оставался гриваром. Что свело их вместе, чтобы произвести на свет ее? Этот вопрос, в числе многих других, Сол никогда бы не решилась задать отцу. Продолжая бесцельно бродить по извилистым дорожкам поместья, подруги заплутали в лабиринте живых изгородей. Они остановились у вольера, в котором содержалась по меньшей мере дюжины великолепных птиц разных окрасов, полюбовались подстриженными топиариями и экзотическими цветочными клумбами, прошли по миниатюрным деревянным мостикам и посидели у спокойного пруда с рыбами кои. «Когда Мафа жила здесь, я ни разу не приезжала к ней в гости». Маури бросила в пруд гладкий камешек, и разноцветные рыбки шарахнулись в разные стороны. «Почему?» «Гриваров отсюда не выпускают» сказала Маури, глядя на их отражение в воде. «Не разрешают видеться с семьей, с друзьями. Вообще ни с кем из прежней жизни. Когда я была маленькой, мне больше всего на свете хотелось навестить маффе Я всегда представляла, каково это — жить в замке под облаками, получить самое лучшее образование, учиться у преподавателей, которых могут себе позволить только лорды. И, наконец, я просто скучала по ней». Слова Маури отозвались у Сол собственными воспоминаниями. Как страстно! Она хотела, чтобы отец вернулся домой после боя в далекой стране, и как болезненно, словно получив удар в печень, переживала, когда он не вернулся. «Твоя мафия часто бывала дома?» Бросив в пруд белый камешек, Сол наблюдала за расходящимися кругами. Маури отрицательно покачала головой. «Нет, никогда. Заслужить благосклонность лорда трудно, но выбраться отсюда еще труднее». Лорд опасается, что Гривар может переметнуться на другую сторону и выдать командные секреты сопернику. Весь план Сол был нацелен на то, чтобы пробраться в дом Кантина. О том, как выбраться из поместья, да еще с телом отца, она не думала. Изящный флайер пронесся по небу над ними и, потревожив безмятежный сад громовым раскатом, опустился в центре поместья. Девушки с благоговением и опаской следили за его полетом. «Патруль!» Они здесь следят за каждым, кто приходит и уходит, прошептала Маури. Как долго ты не видела свою Мафу прежде чем она умерла? спросила Сол. О, я видела ее часто, ответила Маури, сверкнув острозубой улыбкой. Где? Сол замерла в ожидании. Может быть, ее подруге удалось обнаружить потайной выход с территории поместья? На арене, конечно. Я смотрела все ее поединки, хотя и тратила на это почти все, что зарабатывала и сидела в самой сырой секции, с самыми отъявленными мошенниками-грантами. Но зато я видела, как бьется моя мафа. Глаза у Маури сверкали, точно изумрудное море. «Как оно сражалось! С тех пор никто не сражался так, как Малиора Пали!» Громкий перезвон разнесся по всему комплексу. Сол слышал этот звук в медотсеке, но понятия не имела, что он означает. «Мне здешняя еда нравится!» прошептала Маури, глядя на свое отражение в пруду. «Свежая вода, настоящее мясо. Буду набираться сил. Буду спать в мягкой постели и просыпаться бодрой и окрепшей. Когда придет время, я буду готова». Звон повторился. «Это обед», — объяснила Маури и схватила Сол за руку. Они направились в поместье. Увидев расставленное на столе угощение, Сол сумела взять себя в руки. Но ненадолго — Последние дни в медотсеке ее кормили внутривенно, и организм соскучился по настоящей пище. Взяв свежеиспеченный сладкий рулет, она откусила хрустящий маслянистый краешек, подержала на языке и проглотила. Сидевшая рядом Маури такой сдержанности не проявила. Островитянка налетела вихрем, хватая со стола хлеб, фрукты и мясо. Она будто вступила в схватку с невидимым противником. Вгрызалась в баранью голень, орудовала, как дубинкой, здоровенной костью, присасывалась к сочной розовой папайи. Поглядывая на подругу, Сол не удержалась от улыбки. Совсем недавно она видела Маури, отдыхающей в саду. И вот бесайдийка уже так неистовствует за столом, что сидящий напротив ветеран посмеивается и качает головой. «А знаешь, что новички вечером будут бегать по парящей лестнице?» поинтересовался темнокожий мужчина с бритой головой, сидящий в дальнем конце стола. — Надеюсь, ты сможешь все это удержать. Маури на мгновение оторвалась от еды. — Конечно. — пробормотала она с набитым ртом и продолжила опустошать тарелку. — Не помнишь, как сам был таким, а, Гул? — спросила светловолосая женщина-гривар. — Приходишь сюда нищим с улицы и внезапно получаешь все, о чем только мог мечтать. Гул кивнул. Так и было. Потом платил за жадность несколько недель. Больше сидел на горшке, чем тренировался. Вот и предупреждаю, девчонок. Мы же здесь и для этого тоже. Верно, Наяса? — Верно, — ответила Наяса. — Я просто хочу сказать, что мы все побывали когда-то на их месте. Сол взглянула через стол на мужчину, молчавшего на протяжении всего обеда. Его бледное лицо пересекали длинные неровные шрамы. «Не обращай внимания на призрака», — сказала Наяса, заметив ее пристальный взгляд. «Недоволен, что придется возиться с новичками. Обычно он только тренируется». Сол кивнула призраку, хотя именно он и отправил ее в медотсек. Она не держала зла, гривар просто выполнял свою работу. Всего в богато украшенной столовой сидели девять гриваров, пять ветеранов и четыре новобранца. Сол узнала одного из близнецов, которых видела перед отбором. Он сидел рядом с Маури. Грузный мужчина, сидевший дальше, был ей незнаком. лорда Кота мы каждый вечер ели бяса чалика», — прогнул он. «Здесь я его не вижу». «Смотри, чтобы тебя не услышал лорд», — предупредил Гул. «Ты перебежчик, если думаешь, что кем-то был в другом доме, это не значит, что ты кто-то здесь». — Сначала прояви себя в доме Кантино. — Я не перебежчик, — возразил новобранец. — Ваш лорд Кантида взял меня, потому что его команда стареет и не справляется. Он хорошо платит, а я иду туда, где больше дают. Сидевший молча призрак вдруг поднял голову и посмотрел на перебежчика круглыми глазами. «Джон Мэйв, — Джон Мейв. бесстрастно произнес он, — ты хорошо поработал для лорда Котто. «Всего один проигрыш за шесть лет. Помнишь, кому проиграл?» «Сейчас я лучше, чем был тогда», — пробормотал Джон Мейв. «Тогда я только начинал. Да и не привык биться в тесноте». «Точно, помню», — вмешался Гул. «Призрак уложил тебя всего за двадцать секунд и даже не вспотел». Кровь бросилась моего в лицо. Он выпрямился во весь свой внушительный почти семь с половиной футов рост и так хлопнул ладонями по столу, что посуда слетела на пол. «Почему бы тебе не попробовать сделать это еще раз? Прямо здесь!» Призрак тоже встал, снял салфетку и аккуратно положил ее на стол. «Я же говорила тебе, что будет вкусно!» — сказала Маури, продолжая жевать и не сводя глаз с двух стоящих друг против друга мужчин. «Ну-ну! Друзья мои!» — долетел издалека голос. «Здесь, в доме Кантино, мы все одна команда. Наше прошлое не имеет значения. Мы вместе работаем на достижение цели». Лорд, Неферили Кантино, вошел в столовую через дальний проем между массивными мраморными колоннами. Рядом с двумя гриварами Даймё казался миниатюрным. «Садитесь, садитесь», — сказал лорд Кантино, и хотя прозвучало это негромко, Ветераны поспешили вернуться на свои места. Сол и Маури не сводили глаз с человека, о котором так много слышали. Лорд Кантина занял место во главе стола. Сол он напомнил тех даймё, что так часто бывали в ее доме, соблазняя отца. Бледная и тонкая, как бумага, кожа, с просвечивающими голубыми венами, переплетающимися на лице и змейками, спускающимися по шее. Но вот с глазами что-то не так. У большинства даймё они тёмные, и глаза лорда Кантино словно чёрные дыры в черепе, из которых сочился свет. Расположившись на украшенном драгоценными камнями стуле, лорд обвел взглядом Гриваров. По обе стороны от него вытянулись два дюжих стража в полном боевом облачении. «Конфликт необходим!» — нарушил молчание Кантино. «Именно поэтому мы все здесь, верно?» «Вы, гривары, сражаетесь в кругах. Каждый из вас рожден из тлеющих углей войны. И в ваших жилах течет кровь бойца. Вы ведь чувствуете это, да?» Он отпил вина из хрустального бокала. «Я слышу ваши речи. Слышу, о чем вы шепчетесь в оружейной комнате. Что говорите в приступе гнева? Я слышу ворчание грантов в саду. Думаете, не слышу?» Они говорят, что даймё ленивы. Они говорят, что мы отдыхаем, тогда как остальные трудятся. Они говорят, что мы присваиваем плоды труда и войны. Он снова пригубил вино и прежде чем проглотить покатал во рту. Но я такое же порождение конфликта, как и вы. Бизнес, торговля, дипломатия, технологии. Это мои кулаки и ступни, мои локти и колени. — Вы, наверное, слабо представляете себе, как это работает. Но поверьте, я оруду этими инструментами с такой же точностью, с какой вы наносите свои победные удары. Кантина махнул рукой, и из узорчатых арок между колоннами появились гранты-подавальщики с хрустальными бокалами в руках. — Однако не все даймё одинаковы, — продолжал Кантина. — Есть много ленивых. Знать слишком долго нежилось в роскоши и позволило своему разуму угаснуть. Эти лорды бесполезны, у них нет цели в мире, нет амбиций, за которые можно держаться, нет желания постоянно совершенствоваться. Есть гривары, которые сбились с пути. Они забыли, что пришли в мир, чтобы сражаться, служить великой цели кодекса и приводить в движение шестеренки торговли и дипломатии. Черные глаза Кантины нашли Сол, и та почувствовала, как по телу пробежала дрожь, будто заглянула в бездонный колодец. «Я надеюсь, что никто из вас не заблудился. Вы прошли отбор. Я горжусь гриварами, которых держу в моей команде. Ваши знания и умения не только расширят сферу влияния дома Кантино. Вы будете представлять нас за пределами круга. Вы стоите за меня». «И поэтому я ожидаю, что вы будете вести себя подобающим образом». Кантина встал и, подойдя к Джону Мэйву, положил руку ему на плечо. Теперь они были как будто одного роста, хотя Гривар сидел. «Джон, я вижу, что ты очень гордый человек», — сказал лорд. «Вот почему я нашел тебя и заплатил немалую цену, чтобы забрать из дома Кото». «Не ростой И не сила заинтересовали меня, когда я просматривал твои бои. Мне понравилась твоя гордость, то, как ты держался. Кантина кивнул охраннику и тот послушно подбежал. Лорд протянул руку. Охранник вынул из кобуры спектральный жезл и вложил в ладонь хозяина. Усол дрогнуло сердце. На лице Гривара отразилась паника. Ты должен кое-что понять, сказал Кантину. Гордость это хорошо. Она дает нам дерзость, силу, амбиции. Но гордость не должна мешать исполнению долга. А теперь твой долг — быть со мной. Ты здесь для того, чтобы служить дому Кантино, каждой клеткой твоего тела». Кантино щелкнул кнопкой на рукоятке, и жезл загудел, вокруг головки завертелась спектральная искра. Вращение ускорялось, гудение заполнило весь мраморный зал. «Я понимаю, понимаю». — пробормотал Джон. На лбу у могучего Гривара выступил пот. — Это больше не повторится, лорд Кантино. — Да, я верю тебе и благодарен за это, — сказал Кантино. — Но все мы люди привычки. Тебе ведь это известно. Все, чему мы учимся, должно становиться привычкой. Привычка — это клеймо, выжженное и на разуме, и на теле. — Я знаю. Я буду... Жалкий лепит Джона превратился в леденящий кровь крик, когда Контину опустил полностью заряженный спектральный жазл на его плечо. Гривар задергался, точный эпилептик. Казалось, кости пытаются прорваться сквозь кожу. Огромные руки заметались по столу, круша посуду. Голова откинулась назад, глаза закатились, и он рухнул, на деревянный стол, едва не проломив его. Сол, Маури и близнец вздрогнули и выпрямили спину словно очнулись от ужасного кошмара. Ветераны напротив них, призрак, гул и наяса, сидели в прежних позах, без удивления наблюдая за происходящим. Призрак лениво ковырялся в тарелке. Сол почувствовала запах гарри, как будто повара Гранты передержали на огне баранью вырезку. Плечо Джона Мэйва шипело и плавилась под спектральным жезлом. Когда лорд поднял жезл, с головки свисал ошметок кожи. Из обугленной впадины выглядывала белая кость. Лорд Кантина отдал жезл охраннику и вернулся на свое место. Джон Мейф остался лежать, уткнувшись лицом в стол. — А теперь, когда с этой неприятностью покончено, — сказал Кантино, — давайте выпьем за наших новых гриваров и за подготовку к первым в этом году поединкам на арене «Аквариус». Он поднял бокал, жестом призвав сидящих за столом сделать так же, Призрак, Гул и Наяса подняли бокалы, почтительно склонив головы. Маури и Сол переглянулись и потянулись за своими бокалами. — За дом Кантино! — рявкнули ветераны. — За дом Кантино!